Еще одно свидание. Когда Лени сказали, что к ней опять пришли, она уже знала, как себя вести. Пока она ничего не подписала, она им нужна. Ее не имели права задерживать в изоляторе дольше 48 часов, и этот срок истекал. Прямая спина и спокойная уверенность. Телефон пусть отдадут для начала. Каково же было ее изумление, когда она увидела не адвоката, мошенника, А свою начальницу, директора музея, Раису Федоровну Ягужинскую. «Леночка, как вы хорошо выглядите, не спорьте. Вы здоровы, это главное. Мы сбились с ног, узнавая, что с вами случилось. Вы никогда даже не опаздывали, и тут приходят эти ужасные люди. Не представляю, кого сегодня набирают в милицию. В дни моей молодости это были защитники граждан. А тут...» Они дурно воспитаны и грубят старшему. У вас есть адвокат? Нет. Мы так и думали. Вы же никого не знаете. За те годы, пока вы учились в Италии, столько изменилось. А племянник Анны Сергеевны очень хороший стоматолог. Его буквально с рук на руки клиенты друг другу передают. Помните, я рассказывала, его жена родила от соседа двойню, но он отказывается в это верить и воспитывает их как своих. И к нему ходят несколько адвокатов. Так они друг друга ненавидят? Так вот, мы выбрали того, которого остальные ненавидят сильнее всех, и сейчас собираем на него деньги. Деньги есть, Раиса Федоровна, я никого не травила. Директор посмотрел на нее с изумлением. Каждому человеку положена защита. Жестокости быть не должно, это и есть культура. Люди путают силу и жестокость. Но вот сила в деньгах, в связях, ее-то мы вам и организуем по мере возможности. «Почему вы не говорили, что у вас знаменитая тетя?» «Я помню фильмы, в которых она снималась. Сын Виктории Эммануиловны встречался с ней на благотворительном аукционе «Дай копеечку», а сама Виктория Эммануиловна делала подтяжку у того же хирурга. Говорят, в свои 60 ваша тетя выглядела на 45 максимум. Это правда?» Раиса Федоровна тараторила еще долго, но Лена не слушала. Она как будто вернулась на эти 15 минут в жизни, которая была у нее еще три дня назад. 3 дня! В той жизни она точно так же отключалась от информации из речи директора, потому что такого количества племянников не разместит в своей голове ни один живой человек, кроме египтолога Виктора Солкинда, который помнит состав свиты каждого из фараонов Египта. «Мы собрали вам пару книг и вкусненькое, вы должны обязательно есть витамины, это полезно для мозга». И то, правда, с конфетами в беде лучше, чем без них. Утопающему снова протянули руку, но на этот раз не для того, чтобы украсть кошелек.